«Давай, беги, досмотрите город!» «Шурка, смотри у меня!» И пальцем грозит, дурачок. И все-таки надо прислушаться к тому, что он мне сказал. Прислушаться – это даже не то слово. Вспоминаю темный и жаркий автобус, в котором мы ехали чудесного городка Сергиев Посад. Мы сидели сзади, было удивительно легко. Мы даже не разговаривали. а только смотрели друг на друга, непрерывно смеялись, утыкаясь друг в друга головами под неодобрительными взглядами суровой старушки и по очереди кусали одно мороженое, которое кот каким-то чудом купил на вокзале. Мне в тот момент казалось, что ближе него никого нет. И тогда я спросила, «Слушай, а ты ведь почти все знаешь, что будет, правда?» И он серьезно и очень откровенно ответил, Ты знаешь, Шурка, есть у меня такой м -м, барометр в одном месте. Вот уже лет пять он меня не подводил. Похоже, этот барометр появился у меня. Не знаю, правда, в каком месте. До аэродрома, несмотря на пробки, доезжаю на удивление быстро и сразу к врачу. А Стефани, почти не глядя, пропускает меня, и я иду одеваться в это кошмарное произведение, которое так важно именуется «Барометр». Высотно-компенсационным костюмом. Интересно, как шейху объяснили, зачем этот самолет двухместный? Впрочем, не мое это дело. Сегодня пилотирует совершенно незнакомый мне парень. Кемнул мне и даже не смотрит в мою сторону. Конечно, кто я для него? Обслуга и все тут. С трудом успеваю закрепить ноутбук, присоединить и запустить всю свою механику, и мы уже летим. Красота-то какая! Поля зелено-желтые, маленькие аккуратные домики. Сделали большой красивый круг, и вроде бы летим домой. А вот и нет. Нам командуют, и мы начинаем маневрировать. Кот наверняка назвал бы это загадочным русским словом «показуха», но зато с земли красиво смотрится. Красиво-то красиво, а у меня с непривычки еда поднимается все ближе к горлу. Вполне может и того... А всё-таки хорошая получилась машинка. Плавно разворачивается, управление слушается чудесно. Ну, котяра перестраховщик. Сядем я ему всё ска... Сначала запаниковал мой анализатор. Повышение температуры правого двигателя. Затем налились жёлтым основные индикаторы машины. Затем, это, конечно, сильно сказано, прошло всего 2-3 десятые секунды... У меня на экране ноутбука фигурка самолёта носом к земле и вектор скорости тоже вниз. Впрочем, я это вижу через фонарь кабины. Что это был за манёвр? Не знаю и не до этого мне сейчас. Вдруг накатила тошнотворная волна крупной и сильной вибрации. Вибрация про голосовой информатор и как вовремя. Какая новая свежая информация. И вдруг сильный удар справа. Машину как будто остановили в воздухе ударом огромного молота. Больно-то как. Ремни врезались куда попало. Перехватило дыхание. Что-то стеклянное посыпалось. Не могу сфокусироваться на приборах. И вдруг в шлемофонах. Малышка, у меня что-то с глазами. Катапультируйся немедленно. Это мой суровый молчаливый пилот. А малышка – это я. Кто же еще? Еще чего не хватало. Сиди смирно. Отпусти управление. Получается у меня быть убедительной? Получается. Только что я собираюсь сделать? В этот миг отчаяние тепло Подтолкнет ладошкой шестипалой. Погляжу, а птица тяжело От большой медведицы до малой Пролетит и сядет на шесте Над далеким злототканным полем. Вдруг подскажет кто-то в темноте. Ты утешься. Мы ведь не неволим, Что же тебе темное сказать? Жизнь твоя запутана до да нельзя. Никого уже не надо звать. Напоследок мужеством налейся. Ты сама ворота отвори. Ты сама в потемке наше выйди. Голос очень тихо говорит. Ничего я толком не услышу. От вибрации я абсолютно ничего не вижу. Вывожу мощность правого двигателя на ноль. Хорошо, отпустила. Теперь вижу и приборы, и свой экран. Он к моему великому облегчению и удивлению цел. Высоты полтора километра, и летим мы точно носом в землю. Остановка одной турбины может быть вызвана, например, неисправностью топливопровода или тем, что разрушилась лопатка турбины, а вслед за этим... Повышенный расход топлива! Повы... Вот еще напасть! С чего бы это? Чувствую, как кровь медленно течет по подбородку. Надо собраться и что-то сделать. Меня не зовут, я сам прихожу. Кот! Кот! Вот оно. Белый огонь перед глазами и долгие-долгие секунды. Вдруг неожиданно даю ручку левого двигателя от себя. Ой, что я делаю? Что делаю? Мы же падаем. Меня не зовут, я сам прихожу. Все правильно. Выше скорость... Лучше управляемость. Круче углы разворота. Просто как грабли. Наступил и по лбу. А теперь начинаю выравнивать машину. Ох, и не нарадуюсь я на свою наведенную котом сверхсообразительность. Да еще на автокомпенсатор разницы силы тяги. Тот, что я с утра показывала. На экране моя программка исправно рисует вертикальную параболу курса. Ее левая ветка оптимистично уходит вверх, но мы-то пока на правой, нисходящей. Вершина параболы сейчас находится точно на уровне горизонта. В эту точку они врезались на скорости 500 миль в час и зарылись в землю на 5 метров. А вот и нет. Уходит вершина параболы медленно, но верно вверх. Или земля вниз, что, собственно, одно и то же. Смешно, но я спокойно, как удав. Справилась, похоже. Девятый. У вас белый хвост. Наконец-то доехала до меня, что с земли нам что-то говорит диспетчер. Какой еще хвост? Так. Ну и расход топлива. А хвост, значит, поврежден топливопровод высокого давления. Дошло, наконец-то, как до жирафы по длинной шее. Насколько мне еще хватит топлива? Стоило мне только это подумать, и я увидела, Что-то вроде слива в ванной. Очень художественно, а главное наглядно. Потом спрошу у кота, что он видит в таких ситуациях. Прекрасно. Утечка примерно по 200 литров в секунду. Значит, хватит ещё. Ага, на 12 с чем-то секунд. Прошли нижнюю точку. Ужасные грохоты, пыли, наверное, подняли тучу. Так и оглохнуть можно. Всего метров 30 от земли повернули вверх. Жизнь налаживается. Теперь займемся следующей, не менее важной задачей – посадкой. Выхожу на горизонталь и закладываю крутой вираж. Хорошо, что все мои маневры отображаются на экране ноутбука в привязке на местность. Как чудесно, что я не ленилась и все это тщательно отладила. А еще на фоне деревьев, забора и посадочной полосы я вижу перед собой что-то вроде паутины или воронки и чувствую тем самым местом, где у кота барометр, что мне надо точно в центр. Так и будем ровнять машину. Может быть, я и вернусь сегодня домой. Теперь я направила машину куда надо. Чуть в кость из-за бокового ветра, но сейчас вся полоса свободна. Лошадка идет поперек борозды. Эх, да шучусь. Ай, чуть не забыла. Аварийный выпуск шасси. Шлепаю по кнопке, как ошпаренная. Машина чуть вздрогнула, значит, стойки шасси полезли. Зря трясусь. Между прочим, у гидравлики шасси автономное питание. Как там котяра дразнится? Учите, мать-часть, майор. Вау! Топливо осталось всего на пару секунд. Точнее, на три с половиной. Я какой-то вычислительный монстр. Тихонечко работаю ручкой. По чуть-чуть на себя. Вдруг стало совсем тихо. Ага, это кончается бензин зажигалки лётчика Чкалова. И вовсе не вдруг. Я сейчас очень точно оцениваю время, и внешне это выглядит очень похоже на пульсацию ёлочной гирлянды. Ох, и съедет у меня крыша. Ещё пару секунд и управлять станет нечем. А у меня пока слишком высокая вертикальная скорость. Понемножку, понемножку экономим ресурс инерциального вращения. Интересно, куда я сейчас попадаю? В тот же миг вижу метку на бетоне. Тёмный овал. Не вижу, поскольку в действительности его нет. А представляю... Фу, лучше не думать об этом. А то окажусь в положении сороконожки, которая задумалась, с какой ноги ей пойти. Всё. Ручка встала, как деревянная. Вертикальная скорость метр с четвертью. Идеаль. Ой, не говори. Точно поторопилась. Слегка поддёрнула снизу. Задели за верхушки деревьев. Всё. Всё. шлёпаемся на бетон, точно куда я и увидела. И тут же меня отпускает, как будто включили свет. Болит всё на свете, прокушенная губа, руки, плечи. «Малышка, мы сели? Или я уже в лучшем из миров?» «Сели, сели». Хочется пошутить, но сил уже никаких нет. Выжили, как лимоны выбросили. «И ещё вертятся другие». Малоприличные ассоциации, оканчивающиеся на слово высушили. На автомате выбрасываю парашют, но, честно говоря, в этом уже и надобности нет. Полоса длинная. Останавливаемся. Хорошо и тихо. Сейчас нас заберут отсю. Стефи, убери от меня эту гнусно пахнущую вату. Это мне только кажется, что я громко закричала, поскольку вату от моего носа не убрали. либо Стефа не совсем оглохла. И как я оказалась в комнате у врачей. Только что сидела в кабине. Ой, раздели совсем. Поднимаю голову и смотрю на Стефи. А она на меня. Я не знаю, какое лицо у меня, а у нашего доброго доктора лица просто нет. А, понятно. Девушка первый раз увидела мои шрамы. Алекс, что, что это было? Авария? Сейчас... «По-моему, мы сели неплохо». «Нет, то, что на тебе. Я стала смотреть, нет ли у тебя переломов и вывихов И вот...» «Да, это было что-то вроде аварии. Так что же, я ничего себе сейчас не сломала? Даже не интересно как-то». «Нет, ничего. Я тебе вправила плечо, и еще ты прокусила губу. Не трогай». «Как не трогай? А целоваться как? Сегодня точно не будешь. Разве что со мной». Я тебя никуда до завтра не отпущу. С тобой? Ещё чего не хватало. У меня гости, я сейчас же ухожу отсюда. Дай немедленно мою одежду. Вот теперь я уверена, что ты здорова. Здорова, здорова, не переживай. А, кстати, как пилот. С ним чуть похуже. Его сразу отвезли в госпиталь. Что-то со зрением от вибрации. Стефи, вызови мне такси. Я завтра заберу свою лайбу. Хорошо. Уходит звонить... А я спокойно одеваюсь. Как хорошо, что Стефани не стала лазить в мою сумку. Через минуту засовывается назад и говорит. А начальство было очень довольно. Никто ничего и не заметил. Конечно. Цель всей нашей недолгой жизни, чтобы начальство ничего не заметило. В такси открываю сумочку и пытаюсь достать сигареты. Водитель, хмурый алжирец, укоризненно смотрит на меня. И я убираю пачку. Не потому, что не хочу ему вмешать. Мне плевать на него. А потому, что у меня со страшной силой трясутся руки. Долго иду по аллее, помахивая сумкой. Середина дня, и в парке никого нет. Ага, застукала. Сидят на лавке, и Дженни, конечно, у него на коленках. Обняла за шею и что-то втолковывает. Про Франков и Норманов по-английски. Ведь как звучит Женевье Валиметр, магистр истории. Надо же! Благо, приобретенными знаниями делится с ближним своим. Котяра замечает меня издалека, аккуратно саживает с коленок миниатюрного магистра и идет ко мне. Просто встреча на Эльбе. Секунд пять пытаюсь улыбаться, потом чувствую, что мое лицо превратилось в посмертную маску. Утыкаюсь коту в плечо и реву, как ненормальное, размазывая слезы, косметику и кровь из потревоженной губы по его рубашке. Котяра заботливо гладит меня по голове и плечам. Все он знает. Ничего ему рассказывать не надо. Потом он подхватывает свалившуюся у меня с плеча сумочку, открывает ее, вытряхивает футляр со шприцем и кое-чем еще, а потом оглядывается, куда бы его выбросить. Тоже мне борец с наркоманией. Обломись, дверная ручка, два. Не найдешь ты сейчас в Париже ни одной урны. Мы же с террористами боремся. При написании этого текста использованы фрагменты из дневника и аудиозаписей Александра Шарди 1964 по 2000 год, сотрудницы Центральной службы безопасности компьютерных систем Франции, майора, бойца двойки и магистра двойки, доктора информатики. «Когда ты научишься ловить код ошибки по стеку корки своего мозга, наступит твое время уходить». Я родилась от слияния любви и боли в старом сумрачном здании недалеко от конюшни. И вдобавок родилась девочкой, слава богу, не плаксой. Назвали Александрой, а хотели назвать Андрюшей. В детстве дралась с мальчишками, могла завалить любого. Не любила девчонок, слезы и среднее образование. А в 33 влюбилась, но тому, что было любовью, так и не осмелились дать название.